Викваджинта Дуо Говорил же, что неподвластны мы своим грехам. Мрачную тишину разрезает насмешливый голос Луки. Поворачиваясь к нему, удивляясь, как ему удается в такой ситуации найти хоть каплю веселья. Тронули ли тебя его слова? Валерио обращается ко мне, а я не знаю, что ответить. Речь была наполнена горечью, страданиями и мукой, которые переживает Петру. Правдивы ли его слова о будущем, или же ведет им обида? Влюблен ли он в меня? Я не верю в это, скорее всего, привязанность как к сестре и не более. Но его наподствие оставило в душе тяжесть. Поменялось ли твое решение? Продолжает Валерио. Нет? Я хочу знать. Тихо произношу я и глубоко вздыхаю. Тогда присаживайся, предлагает мне. Опускаюсь на стул, а он рядом. В поселении случилось два убийства сегодня ночью. уворачиваясь к Луке, произнесшему эти слова. Она... Сглатываю... Только бы перебороть эти слезы, которые должны разорвать душу. Были замечены Констанца и Дарина», — отвечает Валерио. «И оба наблюдают за моей реакцией, а я задерживаю дыхание, обескураженно смотря на обоих. «Мама», — шепчу я, закрывая глаза, и должна принять, что она больше не та, кого я знала всю свою жизнь. «Но не могу. Это тяжело, настолько тяжело, что заставляет меня закусить до боли губу. Андрей убит». Подливает масло в огонь лука. Издаю стон, закрывая лицо руками. Глаза наполняются слезами и не могу поверить. Этот милый мужчина, всегда встречающий меня так гостеприимно, такой добрый. На мои волосы ложится рука, поглаживая их. И хочется в голос разрыдаться от беспощадности. За что? Открываю лицо и поворачиваюсь к ним. Нет причин, чтобы убить предателя, Аурелия. Валерий берет меня за руку, не сильно сжимая. Он жил в Сакре. Они напали на город, перебиваю я Луку. Нет, недалеко от поселения есть местность, где расположены парники. Андрей и еще один мужчина отправились туда, чтобы собрать урожай. Только они решились на это, желая показать остальным, что бояться нечего. Все так же, как и раньше. С ними были мои братья для защиты, но женщин было много. Они поджидали, таились и напали. Другие не успели добраться, уже было поздно. Отражали нападение, но численное превосходство нельзя было побороть даже силой. Василика обратила всех женщин в твоем городе. Андрей был еще жив, когда его принесли в город, но недолго. «Умер от потери крови», — отвечает он. «Пять смертей за одну ночь. Какой ужас!» — шепчу я, мотая головой. «Свыкнуться с этим невозможно. Причина, бед — я. И они ненавидят меня. Это еще не все. Лука нет», — обрывает его Валерио. «Что еще?» Спрашиваю, готовясь к новому потрясению. Она имеет право знать, брат. Обращается Лука к Валерию. Отпускает мою руку, поджимая губы и цокает, давая разрешение сказать. Нам преподнесли подарок. Медленно произносит Лука, словно растягивая время. Какой? Этот подарок предназначался мне, как удар по моим воспоминаниям. Они ожидали, что это заставит меня напасть немедля. Какой подарок? Требую я ответа, перебивая Валерию. Георг. «Твой отец». Эти слова повисают в воздухе. «Что, он жив?» Скрикиваю я от шока, подскакиваю, но тут же падаю обратно на место. «Нет, обезглавлен. Наши тела долгое время разлагаются, если их не сжечь. Но им ближе издеваться над нашими телами, смотреть на их власть над мертвыми. А его тело покоилось на дне озера, как и голова. В таком виде нам его и бросили после бойни. Злость Валерию так понятна, но сейчас во мне разворачивается агония из боли. Сцепляю зубы, только бы не закричать от жестокости такой глубокой и невероятно острой пронзившей сердце. Я должен достойно проститься с ним и предать земле, кто погиб сегодня. Мы отправляемся в поселение, а ты остаешься. Мужчины будут охранять тебя, говорит Валерио, пока я пытаюсь дышать и жить хотя бы, чтобы принять это. Я не останусь, шепчу я, бросая на них быстрый взгляд. Тебе нельзя туда, Лея, Точает головой Лука. Ненависть, да? Говорю я, проглатывая горечь и поднимаюсь с места, не в силах сидеть. Я видела ее на лицах, когда проходила. Меня оскорбляли за спиной. Называли проклятой и желали смерти. Только вот слышала это не раз даже в родном доме. Видела, как шарахались от меня, переходя улицу, словно от прокаженной, потому что цвет волос у меня иной. Я это несла в себе, пряталась, обходила людные места. А сейчас же я больше не буду прятаться. Это мой отец. Мой отец. Я не знала его никогда, и меня лишили возможности это сделать. Но в последний путь я должна его отправить. Только я могу это сделать. Он ведь мой отец. Он помогал мне. Он... Я поеду с вами. Губы дрожат от эмоций, упираясь руками в стол и уверенно смотрю на мужчин. «Лука, оставь нас и ожидай меня там», несмотря на брату, говорит Валерию. «Но...» «Вон...» «Одно слово и взмах руки...» Парень вылетает из зала, оставляя нас наедине. Ты хоть понимаешь, что просишь?» Встает, являя мне злость на лице. «Четко осознаю, Валерию, ты не можешь запретить мне это», отвечаю я. «Могу и сделаю. Ты остаешься и будешь у себя», без заявляет он. «Нет. Если не оставишь выбора, то найду этот проход и доберусь. Это похороны моего отца. Моя мать убила Андрея и еще одного невинного мужчину». «У меня никого нет на этой планете больше. Только обезглавленное тело, огромная боль и вина за все, что случилось. Они все желают моей смерти, и я виновата в этом. Тогда им мне возможность показать, что не боюсь». Последние слова говорю тише, подскакивая к нему. «Дай мне сил, чтобы справиться с этим. Для меня это все слишком жестоко и непонятно. Я не могу принять такой расклад Валерию. Кладу руки на его грудь и смотрю со слезами в его безмолвные глаза. Да, я боюсь. До да безумия боюсь там появиться. Терпеть это неимоверно тяжело, но это мое желание. Я хочу быть там, когда мой отец навечно уйдет с этой земли, и его прах развеется в воздухе. Я хочу, чтобы он знал, я была рядом, где бы он ни находился, где бы ни витала его душа. Он должен знать, что я была с ним в этот момент. Прошу, Валерию. Помоги мне восполнить утрату твоей силой. Смотрит на меня, накрывает мои руки своими, а по моим щекам катятся слезы. Милая моя, я понимаю твое желание и очень благородно. Но вспомни, что было с тобой в тот раз. Если они так близко, то могут взять твой разум под контроль. Хотя власть их будет не так сильна, как раньше. Ты потеряла невинность, и это облегчит твои муки. Но я не могу знать точно, а рисковать тобой не желаю. Я не в силах разорваться на несколько событий. У меня обязанности. А следить за твоим состоянием и влиянием будет невозможно», отвечает он. «Благородно?» Возмущаюсь я, вырывая руки из его и отступаю от него на шаг. «Мое желание ты окрестил как благородно? Мне не нужно давать оценку, как и моим желаниям. Я это делаю не из благородства, от сердца которого ты лишен. Ты не умеешь чувствовать, ты не умеешь переживать за тех, кого даже не знал». Ты можешь только скрывать все от меня и пользоваться мной, заставляя забыть обо всем. Ты не принимаешь меня как равную себе. А я не хочу. А я не хуже тебя, Валерио. Да, женщина. Но и мужчины есть отъявленные мерзавцы. Я буду контролировать себя. Не запрещай мне хоть что-то. Закрой рот. Прибивает меня. Прекрати истерику. Я думаю разумно, в отличие от тебя, женской особи, подверженной этим чувствам и стараюсь сохранить то, что сейчас осталось не усугубить положение твое здесь. А ты жаждешь это разрушить. Я не имею права подвергать опасности свой народ более. В первую очередь я думаю о нем, а потом уже о плотском наслаждении, которым ты сводишь меня с ума. Даже если ты легла со мной, не означает, что позволю тебе поступать так, как я считаю неправильным. Я должен быть там. Они ожидают меня и только меня, чтобы я благословил путь. Они ждут от меня слов прощания». «Но ты больше не священник, Валерио, ты вампир», — верно сказал Петру. «Ты вечный мученик, и только ты можешь быть самым виновным, самым сочувствующим и никто иной. Только вот ты забываешь, что благодаря мне ты живешь. Благодаря мне у тебя есть шанс, как и у меня. А без меня ты продолжишь войну, которая никогда и ни к чему не приведет. Они не хотят меня видеть, потому что я стала шлюхой? Мало того, твоей шлюхой я еще и смерти с собой принесла». И они не обязаны меня любить за это, но уважать должны, как и ты. Потому что я уважаю твое мнение и слова, но слушаю только свое сердце. А ты показываешь им, насколько у меня нет личности. Если ты мне запретишь, что я... Расскажи мне, что ты сделаешь? Что ты можешь сделать мне? Речит он, подходя ко мне, а я ищу варианты, но ни одного. Его слова о том, что надо следовать своим обещаниям, появляются в голове. Поджимаю губы, а внутри меня клокочет адреналин. Его слишком много в теле. Ничего. Горько шепчу я, когда он останавливается напротив меня. Ничего, потому что не желаю тебе зла. А вот в твоих помыслах я не уверена. Я ничего тебе не сделаю, потому что всего лишь умею чувствовать. Я не позволю себе обиду превратить в оружие, которым ты видишь меня. Я не посмею причинить тебе боль, как ты это делаешь. Вот что отличает обычную человеческую девушку от долголетнего и уставшего парня с разбитым сердцем, и полным страхами, коим ты являешься. И никогда это не изменится, потому что претит мне сама мысль о существовании, подобном твоему. Ты прав. Я не имею права ничего требовать у тебя, потому что вообразила себе, что мы стали ближе не только телами. Совершаю лишь ошибки, которые и несут за собой смерти. Я сама ошибка. Мне жаль, что когда-то я вообще появилась на свет. Опускаю голову, понимая, что проиграла. И слезы капают на мое платье, А он молчит, а хотелось бы, чтобы обнял и уверил, что я его. Что теплится в его мертвом сердце чувство ко мне. Что не права. Что больше, чем одна из его шлюх. Но ничего не происходит. Отступаю на шаг, все так же не поднимая головы. Доброй ночи, господин. Как вы и приказали. Я отправляюсь к себе. Шепчу, больше не желая себя унижать, потому что ком из более безответной любви не дают дышать, даже глотать больно от крика, который обратила на него разворачиваюсь и выхожу из зала. Нет, уже не выхожу, а бегу, а фантазии никуда не исчезнут. Мои желания ожидают, что вот-вот схватит и прижмет к себе. Скажет, что справлюсь, что все мои слова ошибочны. Ничего. Пролетаю по лестнице, не обращая внимания ни на женщин, ни на слезы, катящиеся по щекам. Господи, как же это больно. Отношение ко мне просто не укладывается в уме. Я лишь игрушка, лишь способ, но не больше. И все эти поцелуи, объятия и слова ложь заставил поверить, что есть хоть что-то в его груди трепещущее и живое. Обманула саму себя и так больно от этого. Добегаю до спальни и закрываю дверь. Падаю на постели, не хочу больше скрывать, насколько внутри меня разрывается все от событий. Мой отец, мой настоящий отец был недалеко от меня, а я и не знала. «Мама, как ты могла?» – шепчу я, обливаясь слезами – «Как ты могла так поступать со мной и с Георгом? За что ты убила Андрея? Кто ты? Кто ты такая?» Не верила. Признаюсь сама себе, что не верила. Была надежда на ложь в их словах и обычном запугивании меня. Но сейчас осознаю, правда. Моя мать всегда была такой, всю свою жизнь притворялась хорошей, а оказалась чудовищем. Разрывать родственные связи больнее всего, ведь это те самые люди, которые должны остаться до смерти с тобой которым ты должна доверять и только им, а они все вокруг меня плели паутину, в которую я и попала, расставили свои капканы и теперь отрывают по куску от меня, а кровь течет, течет и вытекает вместе с надеждами на безоблачное будущее. А он, я ведь тоже верила ему, отдала всю себя, получила такой острый удар по сердцу и ведь продолжаю думать хорошо о нем. Как такое может быть? Даже изнывая от душевной боли, я вижу его лицо. Я так хочу слышать его голос, дарящий спокойствие. Я просто полюбила его. И вряд ли моя жизнь будет другой. Нет. Ничего больше не поменяется. Третий всегда лишний, а я с самого начала была таковой. И это останется так же, как и было. От долгого плача голова становится тяжелой, а в горле засуха. Поднимаюсь с постели и плетусь в ванную, чтобы плеснуть себе в лицо прохладной воды. Не унимает печаль в груди. Она застряла во мне. Закрываю воду и вытираю лицо, возвращаясь обратно в спальню и подхожу к балкону. Дверь позади меня распахивается, и я испуганно оборачиваюсь, но в то же время сердце бьется в надежде. Но все чувства потухают, когда вижу Луку, входящего ко мне. «Что ты еще хочешь?» Сдавленно спрашиваю я. «Помочь?» Отвечает он, от чего я усмехаюсь. «Ты?» «Не смеши. Я понимаю твое желание быть там. Поверь, я тоже проходил через это, когда погибла моя семья» и я понимаю тебя, поэтому пришел. Пойдем, замечаю в его руке накидку и хмурюсь. Куда? Удивляюсь я. Я взял на себя ответственность за твое присутствие там. Хоть ты мне и не веришь, и в принципе я тебе не доверяю, ты меня раздражаешь своей этой добротой. Бесишь меня тем, что лучше, чем бы я хотел. Да и вообще, глаза бы мои тебя не видели и не знали, а мысли были бы подальше от тебя и брата. Еще я ненавижу, когда ты ревешь, как и любая девушка это вызывает во мне рвотный рефлекс ну и твоя внешность тоже мне не нравится я предпочитаю светловолосых одну мою мертвую жену и как же я забыл о том что ты наш враг а я с ней зашел до разговоров с тобой но я разделяю с тобой эту боль потери пойдем ли я сегодня мрачная и печальная ночь для нас всех протягивают руку а я полна благодарности и не могу сказать ни слова Даже не обращаю внимания на его долгую речь о ненависти ко мне и гадости, которые ему свойственны. Пиваю ему и подхожу. Он предлагает мне надеть накидку, в которую я юркаю. «Только обещай мне, что твоя боль не завладеет твоим разумом, как это было со мной. Берет меня за плечи, смотря в мои глаза. Я не могу такого обещать, потому что это первая настоящая боль, которую я испытываю», — шепчу я. «И это я понимаю. Если что, я буду рядом». Захочешь уйти, подай мне знак, и я уведу тебя. Спасибо. Отвечаю я, и мы выходим из спальни. Страшно ли мне? Очень. Я не могу предвидеть будущее, но тучи над моей головой сгущаются.